Спорта. В январе этого года в рамках тренировочного цикла футбольная команда «Оптимист» город капитинск отправится в Таиланд, где на полях с прекрасным травяным покрытием футболисты будут отрабатывать победные объятия и скольжение по полю на заводе. Слушай, у в квартире такие замечательные обои, зачем ты их сдираешь? А я не сдираю! Я переезжаю! Реклама. О, о о Ломоносов при средней школе номер 733 проводит весеннюю распродажу оценок Наши цены от 50 долларов за балл Специальное предложение Купившие у нас оценки по математике и литературе получают тройку по английскому языку бесплатно Продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора. Радиошоу.ру Мам, мама, мама, ты индейцы. <свеч> С чего ты взял, сынок? А, <свеч> а вон у тебя скальп лежит в тумбочке. <свеч> сол, сол. <свеч> ты пемялы. <пилявый>? У попа <свеч> была собака. <свеч> у собаки была попа. Единство и борьба противоположностей.